а По форме похоже на перышко птицы, то есть перистые. Если даже слегка дотронуться до ее нежного тонкого листа, произойдет неожиданное – лист сложится. Да, листья мимозы способны почти мгновенно реагировать на прикосновение Такая способность необходима мимозе. Это растение живет во влажных тропических лесах и нежные листья давно были бы истрепаны проливными дождями, которые идут там каждый день. Но у мимозы есть особенный дар. Выглянуло солнышко, листья раскрыты. Пойдет дождь, и при первых же каплях листья складываются и опускаются вниз, становясь неуязвимыми для его потоков. Соцветия у мимозы тоже очень нежные, похоже на розовые пушистые шарики. Наверное, из-за сходства соцветий и называют мимозой акацию серебристую, которую традиционно дарят на 8 марта. Миндаль. Семейство разоцветное. Это небольшой кустарник или деревце высотой до 6 метров. Он встречается в диком виде в странах Азии. Известны две разновидности миндаля – сладкий и горький. Чаще выращивают сладкий миндаль. Миндаль – очень выносливое растение, переносит сильнейшую засуху и зимние морозы. Но на севере он не может плодоносить. Во время цветения миндаль красив и полезен, так как привлекает пчел и часто используется как медонос. Плоды миндаля по своему устройству напоминают засохший персик или абрикос. Снаружи сухая мякоть с бархатистой кожицей, а внутри костянка. Это и есть орешек миндаля. Используется весь плод растения. Оболочка плода приварки варке мыла, скорлупа для улучшения вкуса и цвета вин и коньяков, ядро в пищу, если это сладкий миндаль. Ядра горького миндаля нельзя есть, так как они содержат ядовитое вещество. Из ядер также отжимают масло, которое используют и в косметике, и в медицине. При этом масло горького миндаля очищают от опасных веществ. Можжевельник. Рот семейства кипарисовых. Это небольшие вечно деревья, кустарники. Можжевельники населяют почти все области северного полушария. У этих растений есть две отличительные черты. Первая, у молодых можжевельников листья игловидные, а у взрослых становятся чешуйчатыми. Вторая особенность – сочные шишки или шишка ягоды Дело в том, что зачаточные чешуи шишек у можжевельников по мере созревания семян не одревесневают, как у многих хвойных растений. Они становятся мясистыми, затем срастаются между собой и образуют подобие ягоды синеватого цвета. Шишки созревают на второй или даже на третий год. На вкус они сладковато-пряные и ароматные. В них содержится множество ценных веществ. Смолы, сахара, масла, растительный воск. Их используют в медицине, в кулинарии, как пряность и при приготовлении напитков. Древесина можжевельников с давних времен использовалась для строительства домов и кораблей, для изготовления мебели. Но можжевеловых лесов осталось так мало, что вырубать их – преступление. Молочай – род семейства молочайных. Молочай – это самый распространенный и многочисленный род цветковых растений. Он включает около двух тысяч видов, которые содержат млечный сок, напоминающий по виду молоко. Отсюда и название – Молочай. Правда, молоко это нельзя использовать в пищу, так как почти все молочаи ядовиты. Они опасны и для скота.